Я считал, что уже дал согласие. Голос Джерри прозвучал хрипло. Он почувствовал, что скользит по наклонной плоскости. «Разводиться будем не в нашем штате. Об условиях договорятся ее адвокаты мой. Я не буду претендовать на детей, хотя, естественно, рассчитываю, что мне будет предоставлено право видеть их в разумных пределах и участвовать в их воспитании». «Конечно». Тут я не могу тебя заменить. Нам всем придется помогать друг другу, чтобы дети легче это пережили. — Совершенно верно, — сказал Ричард сквозь зубы. — В-третьих, если ты не женишься на Салли, я намерен подать на тебя в суд за алиенацию супружеских отношений. В Джерри словно швырнули подушкой. Не больно. И спрятаться можно. Внимание его вдруг привлек двор, несвеженные трава, обрывки бумаги, разбросанные игрушки, которые следовало подобрать, кочки и изрытые дырочками горки под ногами, свидетельство существования иных городов, где у насекомых есть свои иерархии, своя обыденность, свои торговые пути и королевы, и пятилетние планы. Джерри сказал, я не очень точно представляю себе, что значит алиенация э, супружеских отношений. Очевидно, это мне растолкует юрист. Но мне кажется, тут возвращаюсь к думая, что влечение не было обоюдным Ричард сказал неожиданно вкратчиво. И ты, и я, мы оба знаем, Джерри, что Салли во всей этой истории была не менее агрессивна, чем ты, а, возможно, даже более. Но в глазах закона она не свободное лицо, она движевое имущество. В глазах закона, оторвав от меня жену, ты причинил мне немалый моральный ущерб, моральный и в известной мере физический, и я имею право на компенсацию». Она швырнула мне в голову бронзовую подставку для книг и могла меня убить. Это ущерб. Теперь мне какое-то время придется прибегать к помощи проституток. Вот тебе еще ущерб. Эти законники — примерские людишки, приятель Джейди. «Ерунда», — сказал Джейди. «Она бы не пришла ко мне, если бы уже не настроилась против тебя». Она же твоя жена. Твое дело было удержать ее. Из-за тебя мои дети будут теперь искалечены. Из-за того, что ты такое дерьмо, моя жена хочет умереть. Хватит, по-моему. Не обольщайся насчет Руфи. Она вполне обойдется без тебя. И поосторожней со словом «дерьмо». «Лучше не заводи меня, приятель Джедди. Ты сейчас ведешь игру со взрослыми людьми. У меня есть вопрос. Слушаю тебя. Насчет ваших супружеских отношений с Салли, которые, как ты выражаешься, я олиенировал. Если бы я вдруг исчез, ты думаешь, ты мог бы их восстановить?» Лицо Ричарда дёрнулось, как бывает, когда в фильме проскакивает несколько кадров. А может быть, Джерри в этот момент просто моргнул, затронув самую больную точку. Ричард медленно произнёс. «Если ты плюнешь на салли, я сам решу, как с ней дальше быть. Сейчас я исхожу из того, что ты женишься на ней. Я прав». Неправильно это. Да? Я прав? Да или нет, Джерри? Я пришлю тебе сейчас, Русь. По-моему, все, что мне адресовано, ты уже выложила. На данный момент... Да. Когда Джерри вошел в дом, Русь спросила его, что он сказал. «Ничего, всякое разное. Если я не женюсь на Салли, он потащит меня в суд». «За что? За то, что ты был с ней близок?»